«В начале своей последней книги ты упомянул Тибет», — вставила Салли. «Прекрасный пример», — ответил я. «Да». «Ты утверждал, что если бы народ Тибета обладал знанием о послании любви и воспользовался им, то они смогли бы остановить вторжение», — уточнил Эд. «Именно так. Задумывались ли вы когда-нибудь об этом вторжении и его причинах? Подумайте, что там есть привлекательного? Суть проста. До вторжения в Тибете были тысячи монахов поющих мантры, совершающих молитвы и вращающих молитвенные колеса, а при возникновении опасности их лидер убегает за границу. Если хочешь быть вождем, приготовься стоять насмерть и умереть со своим народом. Это уважаю я, и у народов мира это вызовет уважение, поддержку и помощь. Пожалуй, на этом я лучше остановлюсь. В общем, сам живи согласно принципам, которым учишь других, и стой на этом до конца. «Клаус, мне неприятно говорить это, но живешь ли ты сам согласно тому, чему учишь?» – спросила Салли. «Ты богат. Тебе не надо работать, чтобы добывать деньги и так далее. Постой-ка. С чего ты взяла, что я богат?» – спросил я, шокированный ее вопросом. «Ты заработал кучу денег на лотерее, и тебе не нужно заботиться о хлебе насущном. У меня было бы полно времени для посылания любви, если бы не надо было зарабатывать на жизнь». «А, теперь понятно. Я не богат». Я прекратил эксперименты с лотереей и обратился к посыланию любви. Зарабатываю на жизнь не лотереей и не продажей книг. Я решил жить в соответствии со своими убеждениями. И не только распространяю книгу бесплатно, но еще и плачу за это. Выпуск книжки в свет обошелся мне не в одну тысячу долларов. И ни один из них не поступил от лотереи. Я заработал эти деньги. И я послал так много любви, что значительно увеличил свои доходы. А это позволяет мне тратить на зарабатывание денег лишь небольшую часть моего времени. Я добился этого посылками любви именно тем способом, который описываю в своей первой книге. Все, что я имею, это результат посылания любви. предполагая, что в будущем появится доход от продажи книг, но это в будущем. И все равно это тоже будет результатом посылания мною любви. «Ой, я не знала этого», – застинчиво сказала Салли. «Я посылал любовь, а затем входил в открывшиеся двери. Обстоятельства складывались все лучше и лучше. Старые проблемы шаг за шагом отступали назад. Я могу позже рассказать вам об этом, но сейчас хочу закончить начатую историю». «Согласна», — отозвалась Салли. «Личное пространство. Меня рассмешила прочитанная сегодня статья о соблюдении права на частную жизнь. Такой вещи не существует. Это не более чем иллюзия». Когда думаем, что нас никто не видит и ковыряемся в носу, мы заблуждаемся. Жизнь бывает трудной и бывает радостной, но тем не менее она драгоценна, особенно жизнь на этой планете, сейчас. Не каждый может сюда попасть, и существует огромная очередь из душ, желающих прожить на земле. Другими словами, жить здесь, и особенно в это время, большая честь. И это возвращает нам право на частную жизнь – потому что на каждого человека, живущего на Земле, приходится по меньшей мере полдюжины из тех, кто наблюдает за нами постоянно, обучаясь и совершенствуясь, используя наш опыт. Некоторые не могут сюда спуститься, а другие предпочитают обучаться, наблюдая, что сводит на нет концепцию права на частную жизнь. Поэтому задумайтесь, когда в следующий раз решите поковыряться в носу или сделать что-то, о чем, как вы полагаете, никто никогда не узнает.